Глава сорок четвертая. Процесс продолжается. Стивен обижал угол здания суда и незаметно юркнул карету. Там его уже ждал Альберт. Насчет пятнадцати лет была великолепная идея. Я в какой-то момент опрокинул обвинителя. Даже зал перестал меня оскорблять. Стивен засмеялся. Когда она пришла тебе в голову? Когда ты наводил сведения о моем будущем поверенном. Все не так плохо, как я думал, признался Стивен. «Мы их одолеем, Стивен. Мы спасем Элизабет, если только обвинение не вызовет свидетеля Александра». Альберт резко помрачнел. «Тогда всему конец». «Ты ошибаешься», — возразил на это Стивен. «Допрос Александра только улучшит положение Элизабет. Нам необходимо его показания». «Это ты ошибаешься». «Я с тобой не согласен, Альберт». Стивен отрицательно затряс головой. «Ты действительно думаешь, что он расскажет правду». «А какой ему смысл лгать?» Потом он любил Элизабет и наверняка захочет ей помочь. Альберт со злостью рассмеялся. Он любит только себя, а всех остальных ненавидит. Нельзя позволять ему давать показания. Ты слышишь, Стивен, нельзя, закричал Альберт. Он отправит Элизабет на виселицу. Стивен покинул карету в крайнем раздражении. Он был категорически не согласен с Альбертом. Его состояние сразу заметил Роберт Уэллс, как только Стивен появился возле их кареты. Что-то случилось, с беспокойством спросил он. «Пока все идет неплохо, даже очень неплохо», — ответил Стивен. «Я надеюсь, что с показаниями Александра положение станет гораздо лучше». Те же самые слова он повторил даму, когда сел в карету вслед за Робертом Уэллсом. По приезде домой все сразу начали обсуждать сегодняшнее заседание суда и сходились во мнении, что Стивен прав. Они ожидали куда более неприятных событий. «Защищай мою сестру Стивен», — то и дело повторяла Анна. В это самое время Элизабет стояла на коленях и, молитвенно сложив руки, повторяла четыре слова. «Укрепи мои силы, Господи! Укрепи мои силы, Господи! Укрепи мои силы, Господи!» Губы Елизабет дрожали, отчего слова все прерывались. Она никак не могла овладеть собой, тело сковывал страх, он был повсюду, и она никак не могла от него освободиться. Спустя три дня состоялось следующее слушание. сторон не представляли для публики никакого интереса ровно до того момента, пока на место свидетеля не сел Роберт Уэллс, и обвинитель не приступил к допросу. «Вам известно, что, передавая деньги жениху, ваша дочь могла серьезно навредить своей репутации. Почему же вы позволили ей?» «Мы хотели помочь Александру Басворту», — ответил на это Роберт Уэллс. Обвинитель наклонился так, что оказался едва не нос к носу со свидетелем. «Вы сейчас сказали очень опасное слово «мы». Этим словом вы сделаете хуже своей семье, но дочери не поможете. Я вас прошу прямо. Вы запрещали дочери отдавать деньги Александру Басворту?» Роберт Уэллс подавленно молчал. «Вы дали клятву говорить правду?» «Да», — выдал из себя Роберт Уэллс. «Громче, пожалуйста». «Да». «Я запрещал отдавать деньги, Элизабет не послушала меня». «Конечно, если бы она вас послушала, то не сидела сейчас перед нами». Далее прения продолжились. Были опрошены свидетели, которые, однако, не могли внести существенного изменения в противостояние между защитой и обвинением. Публика оживилась только тогда, когда было объявлено, что на следующее заседание вызван Александр Басворт, вызван в качестве свидетеля со стороны обвинения. Для семьи Уэллс настало время тяжелых испытаний. Они надеялись, что правда восторжествует и этот кошмар закончится. Они даже более чем Стивен рассчитывали на искренность Александра. Все надеялись, и только один человек настойчиво искал выход. Это был Альберт. Альберт не сомневался, что Александр солжет. У него появилась возможность погубить еще одного человека, и он ни за что не упустит эту возможность. Лишь один Альберт осознавал, что Элизабет уже стоит на краю пропасти. У него оставалась только одна неделя, чтобы найти выход. В день после последнего заседания суда Альберт провел бессонную ночь, но уже к следующему утру выглядел бодрым и готовым к действиям. У него в голове начал созревать план, и он приступил к его осуществлению».